«Севастополь, 6 сентября 1920 года. Ваше превосходительство! Я был бы очень признателен, если бы я мог получить для представления правительству Североамериканских Соединенных Штатов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 что он не считает себя вправе вступить в договоры, обязательные для какого-либо будущего российского правительства, если бы такое установилось. Раздавать концессии или вообще как-нибудь иначе распоряжаться национальным достоянием. 7. Удовлетворяет ли генерала Врангеля недавняя декларация о политике североамериканских Соединенных Штатов как касательно Польши, так и касательно единства и целости России? 8.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 24 августа адмиралу Макколи был сообщен ответ на поставленные им вопросы. «Доверительно. Один».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 заняты его войсками, но старается упрочить целость политического и экономического центра, созданного на территории, занятой как русской армией, так и казаками, с которыми он находится в тесном союзе. Сохранение этого здорового ядра совершенно необходимо, дабы оно могло служить центром притяжения, вокруг которого бы свободно собирались и развивались все усилия русского народа, направленные к национальному возрождению.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 очень значительно. Оно превышает 500 тысяч для одного Крыма. Необходимо прибавить еще сюда примерно такое же число для беженцев, разбросанных по Ближнему Востоку, Египту и Европе. Главную часть беженцев составляют старики, женщины и дети.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 В то же время он признает, что только правительство, установленное после разрешения национальным собранием, в о форме правления сможет заключать договоры, затрагивающие суверенные права русского народа, и распоряжаться национальным достоянием. 7. Политическая декларация, сделанная недавно правительством Североамериканских Соединенных Штатов, совершенно совпадает с политической программой генерала Врангеля,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 И как только русский народ, стонущий под большевистским ермом, получил бы возможность свободно высказать свою волю, со своей стороны генерал Врангель готов предоставить населению занятой им территорией возможность свободно высказать свои пожелания, будучи твердо уверен, что население ни в коем случае не выскажется за советскую власть. Что касается его лично, то генерал Врангель уже открыто заявил, что его цель состоит в установлении для народа возможности высказать свободно свою волю и что он, генерал Врангель, не колеблясь, подчиниться суверенному голосу русского народа. Севастополь, 24 августа, 6 сентября 1920 года.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 окопавшихся на линии Куркулак-Вальдорф-Мунталь, и отбросили их на Тифенбрун-Гейдельберг. Развивая преследование, донцы захватили указанное население. В районе Сладкой Балки загорелся встречный бой с красной конницей, до семиста сабель. В течение ночи на 21 августа пехота и конницы красных отошла за проволоку Каховской позиции.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 Командующий первой армии приказал сосредоточить всю конницу в его резерв в районе хуторов Дворянские, Гладкий и Тельник под общим командованием генерала Барбовича. Генералу Витковскому объединить все пешие части, произвести необходимые перегруппировки и взять Каховку. 22 августа на северном участке фронта все было спокойно. Под Каховкой наши части произвели перегруппировку.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 противника в два часа в направлении каховки. Не будучи в состоянии преодолеть проволочных заграждений, части 13 и 34 пехотных дивизий залегли под проволокой, расстреливаемые артиллерийским и пулеметным огнем. Перед рассветом, ввиду все усиливающегося обстрела, части были оттянуты в исходное положение.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 В Севастополь прибыл вышедший на участок одного из полков первого корпуса полковник Назаров, во главе отряда «Партизан», высадившись в начале июля под Мариуполем. После ряда успехов полковник Назаров в последних числах июля был настигнут превосходными силами красных в районе станицы Константиновской. Его отряд был разбит. Остатки отряда отошли в Сальские степи. Сам полковник Назаров был захвачен в плен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 «Для пополнения убыли в последних боях я вынужден был вновь произвести набор и объявил поставку еще полутора тысяч лошадей. Неоднократные призывы и конские поставки тяжким бременем ложились на население. Последнее за время нашей борьбы проявило полное сочувствие к власти. Однако военные тяготы становились для него непосильными».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 В середине июля большевикам удалось морским путем посредством моторных катеров, отправлявшихся из Новороссийска и Анапы, установить связь с Крымским областным комитетом. Коммунистическая организация одно время была разгромлена, но в конце июня вновь начавший проявлять свою деятельность. 5 августа высадился вблизи местечка Капсхор.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 Однако, находящимися здесь на излечении офицерам и солдатам, своевременно предупрежденным была отбита и понесла значительные потери. Областной Ревком работал и в городах, располагая огромными деньгами. В течение четырех месяцев Ревком получил из Москвы через курьера еврея Рафаила Кургана 1 миллион романовских, 10 тысяч фунтов стерлингов и на 40 миллионов золота в изделиях и бриллиантах.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 и как вы все того заслуживаете. Будем верить, что Мать Россия в будущем достойно вас вознаградит. В настоящее время я могу вам помочь только частично, удовлетворить только самые наболевшие нужды. А потому и приказываю. 1. Начать с 1 -го 14 -го сентября ежемесячную выдачу всем нетрудоспособным членам семейств офицерским и классных чинов армии и флота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 2. Выдавать членам офицерских и классных семейств, имеющих право на паек, два раза в год материал для шитья одежды, на первое время в количестве шести аршин материи, а также по одному фунту кожи для починки обуви. Первую выдачу произвести не позднее 1 октября. Получающим половинные пайки выдавать в половинном размере. 3. В тыловом районе начальникам гарнизонов и комендантам городов озаботиться в срочном порядке устройством для семейств офицерских и классных чинов экономических лавок, столовых,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 6. Предоставить бесплатную медицинскую помощь и медикаменты в военно-лечебных заведениях семьям офицерских и классных чинов. 7. Всякого рода подходящие казенные работы и заготовления представлять преимущественно членам офицерских и классных семейств. Во всех тыловых штабах, управлениях и учреждениях замещать должности писарей, телефонистов, посыльных по преимуществу членами их семейств с выдачей установленного для вольно-наемных лиц содержания. 8. Начальнику военного управления по согласованию с начальником управления финансов разработать и представить мне в кратчайший срок соображения. А. Об установлении прибавок к основному окладу в соответствии со сроком службы в рядах армии. Б. Об улучшении пенсионного обеспечения чинов армии и флота.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 Несмотря на близость фронта, совершенно не чувствовались столь свойственные при фронтовым городам распущенности разгол. Многочисленное офицерство в тылу подтянулось. Мирная жизнь текла порядком. 23 августа состоялась устроенная в пользу детей-сирот гуляние на Приморском бульваре. Нарядная оживленная толпа, веселые лица, музыка. Все уносило в далекое прошлое.